Глава 30. Приглашение. Талья Блэк. Мы с Лайаном так увлеклись отмечанием своей нежданной радости, что собираться на бал пришлось в попыхах. К счастью, приглашенный мак парикмахер был мастером своего дела. Он ловко справился с моими непослушными от природы кудрями, сделав довольно сложную, но не вычурную прическу. Легкий макияж удачно подчеркнул мои черты, как и изумрудное платье, которое выгодно обрисовало мои не особенно выдающиеся достоинства. В общем, мое отражение в кой-то веке порадовало своим изяществом и ухоженностью. Кстати, муж даже замер, не в силах поверить, что эта прекрасная незнакомка – это его талья. Шучу, конечно, узнал, но судя по восхищенному взгляду и потоку комплиментов, Лаяна результат стараний молодого мага-стилиста тоже впечатлил. Если честно, то я немного нервничала. Мой опыт меня к такому не готовил. То есть о подобных торжествах я знала только то, что мама в детстве мне читала в книжках про принцесс. Но еще, может быть, то, что видела когда-то в фильмах. Естественно, такие глубокие познания вряд ли давали мне полное представление о том, с чем мне предстояло столкнуться в ближайшем будущем. «Лайон, может, не стоило ехать на мероприятие на экспериментальном образце?» Спросила я, наблюдая за тем, как, увидев наш магикар, многочисленные разряженные в пух и прах аристократы проявляют неприкрытое любопытство и веселье. «Прекрати дергаться, любимая. Его Величество Король Эдуард – большой любитель быстрой езды. Я уверен, его ваше с Гайлиным очень впечатлят», сказал супруг, поглаживая мои руки – обтянутые тонкими перчатками. Возможно, но я предпочла бы, чтобы он увидел готовый вариант, а не наработки Пробормотала я, хотя все равно было приятно, что Лайон настолько уверен в успехе моих трудов. «Ты слишком много думаешь. Расслабься. Сегодня праздник, время, когда люди просто отдыхают и наслаждаются началом осени. Веди себя естественно». С улыбкой успокаивал меня муж. Легко тебе говорить. Я никогда раньше не была на балах и не видела настоящих королей. И вообще, если я буду вести себя естественно, то это может иметь неожиданные последствия для твоей репутации. Честно предупредила я. Раньше я бы и париться по этому поводу не стала, но сейчас мне очень не хотелось подставлять под удар Лайена. Талья, моя репутация настолько безупречна, что немного ее подпортить будет даже полезно. Мне безразлично, что кто-то подумает обо мне или о нас. А если посмеет злословить вслух, то пожалеет об этом, поверь. Я далеко не со всеми так дружелюбен. Улыбнись. Ты у меня красавица и большая умница. А еще ты сегодня сделала меня самым счастливым драконом на Фелломе. Просто веселись. Кстати, наш король вне пределов своего кабинета вполне приятный собеседник. Убеждал меня супруг. «Ладно, буду надеяться, что обойдемся без фурора», – ворчливо произнесла я, но действительно перестала рефлексировать. «Ты готова?» – спросил муж, когда магикар остановился у парадного входа Величественного Белокаменного замка, отдаленно напомнившего мне Тадж-Махал. «Да», – решительно сказала я, позволяя Лайону помочь мне выйти из машины. На пороге здания и в холле скопилась тьма народу. Люди, люди, люди, вернее, не люди, не люди. Так вот, в этой толпе пока трудно было любоваться убранством дворца. Единственное, что я сейчас увлеченно рассматривала, это широкая грудь моего мужа, обтянутая темным парадным камзолом. Потом раздался сигнал, и всех собравшихся впустили в парадный зал с высоким сводчатым потолком, поддерживаемым колоннами из полированного серо-белого мрамора. В торцевой части помещения был сооружен помост, наподобие сцены. Там стоял роскошный трон, на котором сидел очень и даже очень-очень красивый эльф. Я слышала, что нашего повелителя зовут Эдуардом и представляла эдакого импозантного оборотня с массивным подбородком или взглядом из-под лобья, но действительность немного меня озадачила. По мне эльфов должны звать как-то иначе. А тут достаточно молодой золотоволосый мужчина с красивыми фиалковыми глазами и трогательными острыми ушками. Просто прелесть какой зайка. Правда, цепкий взгляд этих самых фиолетово-синих глаз выдавал не такой уж простой характер мужчины. Смотрел он строго, внимательно, как будто оценивая гостей. Величество взмахнул рукой, призывая всех к тишине. Разговоры тут же стихли. На помост, расположенный на полметра ниже трона, выпался импозантный наг, церемоний мейстер. Он прочел не слишком длинную речь о том, что нас собрали в день осеннего бала, чтобы встретить Новый год и отдать почести уходящему. И да, в начале осени здесь празднуется Новый год. Мой же взгляд невольно возвращался к эльфу, сидевшему на троне. Меня цепляла не его красота, а противоречие внешности и тяжелые ауры этого мужчины. Кстати, мой интерес к собственной персоне король Эдуард заметил и даже изволил снисходительно улыбнуться и кивнуть нам с Лайаном. — Талия, пойдем. Король приглашает нас, — сказал муж, увлекая меня за собой в сторону трона.